Виллем был его якорем, и он льнул к нему, хотя всегда знал, что это эгоистично. Если бы он любил Виллема по-настоящему, он бы ушел от него. Он бы позволил Виллему заставил, если надо, найти кого-то получше. Кого-то, кто наслаждался бы сексом с ним, кто действительно бы его хотел. Кого-то, у кого меньше проблем и больше достоинств. Вильям был хорош для него, но он был плох для Виллема. «А тебе нравится секс со мной?» — спросил он, когда смог говорить. — Да, — тут же ответил Вильям, — очень, но тебе нравится. Он сглотнул, сосчитал до трех. — Да, — сказал он тихо, ненавидя себя, и в то же время испытывая облегчение. Он выиграл еще немного времени. Присутствие Вильяма, но и секса тоже. А что, если бы он сказал нет? И все продолжалось. Компенсацией за секс была возможность себя резать, Он делал это все чаще. Так можно было притупить стыд, наказать себя за чувство отторжения. Он так долго соблюдал дисциплину, раз в неделю, два пореза, не больше. Но в последние полгода он снова и снова нарушал свои правила и сейчас уже резал себя так же часто, как когда-то был с Калебом, как в неделю перед усыновлением. Это послужило причиной их первой действительно ужасной ссоры, не только как пары. Но и за все двадцать девять лет дружбы. Иногда то, что он себя режет, не имело значения для их отношений. А иногда это и были их отношения. Каждый их разговор, то, что они продолжали обсуждать, даже когда молчали. Он никогда не знал, приходя в постель в футболке с длинными рукавами, промолчит ли Вильям или станет его допрашивать. Он сто раз объяснял Вильяму, что ему это нужно, это ему помогает, он не может остановиться. но Вильям никак не хотел его понять. «Неужели ты не понимаешь, почему это так меня огорчает?» «Нет, Вильям, я знаю, что делаю. Ты должен мне доверять». «Я доверяю тебе, Джуд, но доверие тут ни при чем. Ты причиняешь себе вред». И на этом беседа иссякала. Теперь разговор шел по другому пути. «Джуд, а как бы тебе понравилось, если б я с собой такое делал?» «Это не одно и то же, Вильям. Почему?» потому что это ты, Вильям, ты этого не заслуживаешь. А ты, значит, заслуживаешь? И на это у него не было ответа, во всяком случае такого ответа, который был бы понятен Вильяму. За месяц до ссоры у них была другая ссора. Вильям, конечно, заметил, что он режет себя больше, но не знал почему. Только что эпизоды участились, и однажды, когда он собрался прокрасться в ванную в уверенности, что Вильям спит, Вильям... Вдруг крепко схватил его за руку, и он задохнулся от испуга. «Господи, Вильям», — сказал он, — «как ты меня напугал». «Куда ты, джут? спросил Вильям напряженно. Он старался высвободить руку, но Вильям держал его слишком крепко. «Мне нужно в ванную», — сказал он. «Пусти, Вильям, я серьезно». Они смотрели друг на друга в темноте, пока Вильям не отпустил его и не встал с кровати. «Пошли вместе», — сказал он. «Я посмотрю». Они поссорились... шипели друг на друга. Каждый злился на другого, чувствовал себя преданным. Он упрекал Вильяма, что тот обращается с ним, как с ребенком, а Вильям упрекал его в том, что он имеет от него секреты, и они дошли до того, что оба почти кричали. В конце концов, он вырвался от Вильяма и попытался рвануться в кабинет, чтобы запереться там и использовать ножницы, но в панике споткнулся, упал, рассек губу Вильям стал суетиться вокруг него и прикладывать лед, и они долго сидели, обнявшись, на полу гостиной, на полпути спальни в кабинет, и извинялись друг перед другом. «Я не могу позволить тебе это делать», — сказал Вильям на другой день. «Я не могу этого не делать», — сказал он после долгого молчания. «Ты не представляешь, что со мной будет без этого», — хотел он сказать Вильяму. или я не представляю, как бы я без этого жил». Но не сказал. он никогда не смог бы объяснить Вильяму, зачем он режет себя, так, чтобы тот понял. Это одновременно наказание и очищение. Это позволяет избавиться от всей отравы, всей гадости, которая копится в нем. Это удерживает от беспричинного гнева по отношению к другим людям, ко всем на свете. Удерживает от крика и насилия. Дает ему чувство, что его тело, его жизнь принадлежат только ему и никому больше. Уж, конечно, Без этого он не смог бы заниматься сексом. Иногда он думал, если бы брат Лука не подсказал ему этот выход, кем бы он стал? Скорее всего, он причинял бы боль другим, — думал он. Старался бы сделать так, чтобы все чувствовали себя так же мерзко, как он. Он был бы еще хуже, чем сейчас. Вильям молчал еще дольше. — Попробуй, Джуди, — сказал он. — Ради меня. Попробуй. И он попробовал. В следующие несколько недель, когда он просыпался ночами или ждал, когда Вильям заснет после секса, он вместо того, чтобы пойти в ванную, заставлял себя лежать неподвижно, сжимал кулаки, считал вдохи и выдохи со вспотевшей спиной сухостью во рту. Он представлял себе лестницу в мотеле, как он бросается об нее, с каким звуком, как приятно обессиливает от этого, какую испытывает боль. Он одновременно и жалеет, и радуется, что Вильям не знает, чего ему это стоит. Но иногда этого оказывалось недостаточно, и в такие ночи он тихонько спускался на первый этаж и плавал до полного изнеможения. Утром Вильям требовал, чтобы он показал ему руки, и они ссорились из-за того, но в конце концов оказывалось, что проще показать. «Доволен?» — прорычал он, вырываясь из рук Вильяма, опуская застеги рукава, не в силах поднять на него глаз. Джуд нарушил соревшееся молчание Вильям. Иди полежи со мной, пока не ушел. Но он помотал головой и ушел, и весь день жалел об этом. И с каждым днем, когда Вильям больше не просил его полежать с ним, он все больше ненавидел себя. Их новый утренний ритуал заключался в том, что Вильям осматривал его руки. И каждый раз, сидя возле Вильяма на постели, пока он высматривал следы порезов, он все глубже погружался в отчаяние и унижение. «Прости, Вильям», — сказал он. «Елки, Джуд», — сказал Вильям какое-то время спустя. «Это и правда адски больно». Он, наконец, взглянул на него. «Как ты это терпишь?» Он пожал плечами. «Привыкаешь?» Вильям покачал головой. «Ох, Джуд», — сказал Вильям. И он увидел, что Вильям беззвучно плачет. «Ты хоть счастлив со мной?» Он почувствовал, как что-то внутри него разломилось и распалось. «Вильям», — начал он, и потом начал снова, — «я никогда в жизни не был так счастлив, как с тобой». Вильям издал странный звук. Позже он сообразил, что это был смех. «Тогда почему ты -то режешь себя?» «Почему стало хуже?» «Не знаю», — сказал он тихо и сглотнул. «Наверное, боюсь, что ты меня бросишь». «Это была не вся правда. Всю правду». Он сказать не мог, но доля правды в этом была. «Почему я должен тебя бросить?» — спросил Вильям, и, когда он не смог ответить, продолжил. «Что это, проверка? Ты пытаешься понять, как далеко можешь зайти и останусь ли я с тобой после этого?» Он взглянул на него, вытирая глаза. «Так?» — он покачал головой. «Может быть», — сказал он мраморному полу. «Неосознанно, конечно. Но, может быть, не знаю». Вильям вздохнул. «Не знаю, как мне убедить тебя. Я не собираюсь уходить. Тебе не надо меня испытывать». Они снова помолчали. Потом Вильям сделал глубокий вдох. «Джуд, может, тебе ненадолго вернуться в больницу, чтобы просто разобраться немного со всем этим?» «Нет», — сказал он. От накатившей паники у него перехватило дыхание. «Вильям, нет. Ты не будешь меня заставлять?» Вильям внимательно посмотрел на него. «Нет, я не буду тебя заставлять». Он помолчал. Но хотелось бы. Как-то прошла ночь, как-то начался следующий день. Он так устал, что шатался, как пьяный, но все-таки пошел на работу. Эта ссора никак не разрешилась ни обещаниями, ни ультиматумами, но несколько следующих дней Вильям не разговаривал с ним. То есть разговаривал ни о чем. Хорошего дня говорил он утром. Как прошел день, спрашивал он вечером, хорошо, отвечал он. Он знал, что Вильям не понимает, что делать и как относиться к создавшейся ситуации, и пока что старается вести себя как можно нейтральнее. Ночами в постели они не разговаривали, как раньше, лежали молча, и их молчание было будто третье существо, которое улеглось между ними, огромное, мохнатое и свирепое, если его тронуть. На четвертую ночь он не мог больше этого выносить, и, пролежав так час или два в молчании, перекатился через существо и обнял Вильяма. «Вильям», — прошептал он, — «я люблю тебя. Прости меня». Вильям не ответил, но он продолжал. «Я стараюсь. Я правда стараюсь. Это был просто сбой. Я буду стараться дальше». Вильям по-прежнему не отвечал, и он обнял его крепче. «Пожалуйста, Вильям, я знаю, что тебе это тяжело, но дай мне еще один шанс. Пожалуйста, не сердись на меня». Он услышал, как Вильям вздохнул «Я не сержусь на тебя, Джуд. Я знаю, что ты стараешься. Просто хочется, чтоб тебе не приходилось так стараться, чтобы тебе не с чем было так яростно бороться». Теперь настала его очередь молчать. «Мне тоже хочется», — сказал он наконец. С той ночи он пробует разные методы. Плавает, конечно, и еще иногда что-то печет по ночам. Он запасается мукой, сахаром, дрожжами и яйцами, чтобы они всегда были под рукой. и пока выпечка стоит в духовке, он сидит в столовой и работает, а когда хлеб, пирог или печенье, которые ассистент Вильяма отсылает потом Гарольду и Джулии, готовы, уже светает, и он проскальзывает обратно в постель и час-другой досыпает, пока не прозвонит будильник. На следующий день он ходит с красными от усталости глазами. Он знает, что Вильяму не нравятся эти ночные кулинарные упражнения, но... альтернатива, нравится ему еще меньше, так что он молчит. Уборка уже не годится. С тех пор, как они переехали на Грин-стрит, у них появилась помощница, миссис Джоу, которая приходит четыре раза в неделю и убирает квартиру с огорчительной тщательностью. Ему иногда хочется специально что-то запачкать, а потом самому вымыть. Но он знает, что это глупо и сдерживается. «Давай попробуем вот что», — говорит Вильям однажды вечером. «Когда ты просыпаешься, и тебе хочется себя резать, буди меня, ладно? В любое время». Он взглядывает на Вильяма. «Давай попробуем, а? Ну, ради меня». Он так и поступает. Ему любопытно, что будет делать Вильям. Однажды ночью, очень поздно, он теребит Вильяма за плечо, и, когда тот открывает глаза, извиняется перед ним. Но тот мотает головой, а потом ложится на него сверху и обнимает так крепко, что ему трудно дышать. и ты меня обнимай, — говорит Вильям. Представь, что мы падаем, нам страшно, мы держимся друг за друга. Он обнимает Вильяма так крепко, что напрягаются все мускулы, от спины до кончиков пальцев. Так крепко, что слышит, как сердце Вильяма бьется у его сердца. Его грудная клетка вжимается в грудную клетку Вильяма. Он чувствует, как живот его надувается и опадает с каждым вдохом и выдохом. — Крепче, — говорит Вильям, — и он сжимает крепче, руки устают, а потом немеет, все тело наполняется усталостью, и он чувствует, что действительно падает. Сначала сквозь матрас, потом сквозь каркас кровати, потом сквозь пол, а потом, как в замедленной съемке, вниз, сквозь все этажи здания, которые поддаются, и проглатывают его, словно желе. Он летит сквозь пятый этаж, где семья Ричарда сейчас хранит марокканскую плитку, сквозь четвертый, который пустует, сквозь квартиру Ричарда и Индии, через мастерскую Ричарда, на первый этаж, в бассейн, и дальше, вниз, вниз, дальше и дальше, сквозь подземные туннели, твердую породу и ил, подземные озера и океаны нефти, ископаемые сланец, пока не попадает в пламя земного ядра. И все это время Вильям сплетен с ним в тесном объятии, и когда они попадают в огонь, то переплавляются в одно существо. Их руки, ноги, туловище и головы становятся единым целым. Когда он просыпается утром, Виллем лежит рядом, а не на нем, но они все еще переплетены, голова немного тяжелая, как после снотворного, и он испытывает облегчение. Ведь он не только не резал себя, но и спал, крепко спал. А ведь и то, и другое не удавалось ему месяцами. В то утро он чувствует себя... чисто вымытым, свежим, как будто ему дали еще одну попытку прожить жизнь правильно. Но, конечно, он не может будить Вильяма каждый раз, когда ему это нужно. Он устанавливает квоту раз в десять дней. В следующие шесть-семь плохих ночей он старается справляться сам. Он плавает, печет, готовит. Ему нужна физическая работа, чтобы умерить свое желание. Ричард дал ему ключ от мастерской, и иногда ночами он приходит туда в пижаме и выполняет задания, оставленные Ричардом. Что-то успокоительно-механическое, монотонное и в то же время загадочное. Одну неделю он сортирует по размеру птичьи позвонки, другой разбирает по цвету стопку блестящих и будто чуть масляных хорьковых шкурок. Эти задания напоминают ему о тех временах, когда они вчетвером проводили выходные, разбирая пряди волос для Джей Би. Ему хочется рассказать об этом Вильяму, но, конечно, нельзя. Он взял с Ричарда слово «ничего не говорить Вильяму», но он знает, что Ричарду все это не очень нравится. Он заметил, что ему никогда не оставляют работу, в которой могли бы понадобиться лезвия, ножницы, ножи, что о многом говорит, учитывая, как часто Ричарду нужны для работы режущие предметы. Однажды вечером он заглядывает в старый кофейник, оставленный на столе Ричарда, и обнаруживает, что тот заполнен лезвиями. Там и маленькие лезвия со срезанным углом, и большие клиновидные, и обычные прямоугольные, такие, как он предпочитает. Он опускает руку в кофейник, набирает лезвия в горсть, смотрит, как они высыпаются из его ладони. Он берет одно прямоугольное лезвие и кладет в карман, но когда уже собирается уходить, такой усталый, что пол уплывает у него из-под ног, осторожно кладет его обратно. В эти часы, когда он бодрствует и крадется по зданию, он иногда чувствует себя демоном, который лишь притворяется человеком, и только ночью может сбросить маскарадный костюм и проявить свою истинную природу. А потом наступает вторник, день кажется совсем летним, это последний день Вильяма дома. В это утро он рано уходит на работу, а в обеденный перерыв возвращается, чтобы попрощаться. «Я буду скучать», — говорит он Вильяму, как всегда. «А я еще больше», — как всегда отвечает Виллем. и потом тоже, как всегда, спрашивает. «Береги себя. Обещаешь?» «Да», — говорит он, не отпуская Виллема. «Обещаю». Он слышит, как Виллем вздыхает. «Помни, что ты всегда можешь мне позвонить, в любое время», — говорит Виллем, и он кивает. «Иди», — говорит он, — «со мной все будет в порядке». Вильям снова вздыхает и уходит. Он ненавидит, когда Вильям уезжает, но чувствует радостное возбуждение, по эгоистическим причинам, еще потому, что у Вильяма столько работы, это приносит ему облегчение и радость. После того, как они вернулись в январе из Вьетнама, перед тем, как уехать на съемки дуэтов, Вильям то нервничал, то преувеличенно бодрился, и хотя он старался не говорить с ним об этом, он знал, что Вильям неспокоен, помимо прочего, Вильяма беспокоило, что первый фильм, в котором он снялся после обнародования их отношений, был гей-фильм, как бы убежденно он не утверждал обратное. Кроме того, Вильяма беспокоило, что режиссер фантастического триллера, в котором он хотел сниматься, не позвонил ему так быстро, как он ожидал, хотя в конце концов все получилось так, как он надеялся. Вильяма беспокоил поток публикаций, которому казалось не будет конца, бесконечные просьбы об интервью, телепередачи, колонки в желтой прессе, статья его признании, которые встретили их по возвращении в Штаты и которые, как сказал Амкид, невозможно было контролировать или остановить, придется просто ждать, когда людям наскучит эта тема, а это может потребовать нескольких месяцев. Вильям в принципе не читал того, что о нем писали, но тут всего было слишком много, стоило только включить телевизор, Выйти в интернет, открыть газету. Везде были статьи о Вильяме и о том, что он теперь представлял в глазах публики. Когда они говорили по телефону, он на Грин-стрит, Вильям в Техасе, он понимал, что Вильям старается помалкивать о своих волнениях, чтобы он не чувствовал себя виноватым. «Расскажи мне», — попросил он наконец. «Обещаю, я не буду себя винить, клянусь тебе». И после того, как он повторял это каждый день целую неделю, Вильям наконец все ему рассказал, и он все-таки почувствовал себя виноватым. Он резал себя после каждого разговора, но он не просил у Вильяма утешения, не заставлял его чувствовать себя еще хуже. Он только слушал и старался его успокоить. «Хорошо», — хвалил он себя, вешая трубку, — «хорошо, что не сказал ни слова о собственных страхах». «Молодец». Позже он вонзал лезвие в один из своих шрамов, раздвигая загрубевшую ткань, пока край бритвы не впивался в нежную плоть под ней. Он считает добрым знаком, что фильм, в котором Вильям снимается в Лондоне, гей-фильм, как сказал бы Кит. «В обычной ситуации я бы от него отказался», — говорит Кит, Но уж очень сценарий хорош». Фильм называется «Отравленное яблоко» и рассказывает о последних четырех годах жизни Алана Тьюринга. После того, как он был арестован за непристойное поведение — и подвергнут химической кастрации. Конечно, он боготворил Тьюринга, как все математики, и сценарий тронул его почти до слез. «Вильям, ты должен это сыграть», — сказал он. «Не знаю даже», — ответил Вильям с улыбкой, — «еще один гей-фильм». Дуэт имели успех», — напомнил он, — «это была правда, гораздо больше, чем кто-либо предполагал». Но это не был настоящий спор, поскольку он знал, что Вильям уже решил сыграть в фильме. И он гордился им, по-детски ждал проката, как это бывало со всеми фильмами Вильяма. В субботу после отъезда Вильяма за ним заходит Малкольм, и они едут на север, где строится их дом, недалеко от Гаррисона. Вильям купил участок земли, 70 акров, с озером и лесом, три года назад, и все три года участок стоял пустым. Малкольм чертил планы, Вильям их одобрял, но никак не давал команду начинать, но однажды утром, года полтора назад, он застал Вильяма в гостиной, когда тот рассматривал чертежи Малкольма. Вильям протянул к нему руку, не отводя глаз от листа. Он взял ее и позволил Вильяму притянуть его к себе. «По-моему, пора», — сказал Вильям. И они снова встретились с Малкольмом, и Малкольм начертил новые планы. Сначала предполагалось, что это будет двухэтажное здание, модернистская салонка, но теперь... У дома был один уровень, а стены в основном из стекла. Он предложил заплатить за дом, но Вильям отказался. Они долго спорили. Вильям напоминал, что ничего не платят за Грин-стрит, а он отвечал, что это не важно. Джуд сказал, наконец, Вильям, «Мы никогда не ссорились из-за денег. Давай не начинать». И Вильям был прав. Их дружба никогда не измерялась деньгами. Когда денег не было, они не говорили о них вовсе. Он всегда считал, что все, что он зарабатывает, принадлежит и Вильяму тоже, и теперь, когда у них были деньги, он считал так же. Полтора года назад, когда Малкольм только начинал строительство, они с Вильямом поехали на участок и долго бродили там. Он в тот день чувствовал себя необыкновенно хорошо и позволил Вильяму держать себя за руку, пока они спускались по пологому холму, ведущему от места, где будет их дом, к лесу, Который как будто обнимал озеро. Лес был гуще, чем он ожидал. Земля была так густо усыпана сосновыми иголками, что они проваливались при каждом шаге, как будто ступали по чему-то резиновому, зыбкому, наполненному воздухом. Ему было трудно идти по такому покрытию, и теперь он всерьез держался за руку Вильяма, но когда Вильям предложил остановиться, он помотал головой. Примерно через 20 минут, когда они прошли уже половину окружности озера, За ними появилась поляна, словно из волшебной сказки. Небо зеленело верхушками сосен, под ногами расстилался ковер из сосновых иголок. Они остановились, огляделись по сторонам и долго молчали. А потом Вильям сказал, надо строить прямо здесь. И он улыбнулся, и внутри у него что-то повернулось, словно все нервы вытягивали из него через пупок, потому что он вспомнил, что однажды уже собирался жить в лесу, и понял, что у него все-таки будет это. Дом в лесу у воды, и рядом тот, кто любит его. А потом он вздрогнул. Дрожь прошла по всему его телу, и Вильям посмотрел на него. «Замерз?» «Нет», — сказал он. «Но давай пойдем дальше». И они пошли. С тех пор он избегает леса, но ему нравится приезжать на участок, нравится снова работать с Малкольмом. Он или Вильям приезжают сюда раз в две недели по выходным, Но он знает, что Малкольм больше любит, когда приезжает он, потому что Вильяму не очень интересны мелкие детали проекта. Он доверяет Малкольму, но Малкольм не хочет доверия. Он хочет показывать кому-то серебристый полосатый мрамор, который он нашел в маленьком карьере в возле Измира, и спорить, сколько такого мрамора будет уже чересчур, заставлять кого-то нюхать кипарис, выписанный из гифу, чтобы сделать ванну, показывать разные объекты, молотки, ключи, клещи, впаянные, словно трилобиты, в залитые бетонные полы. Кроме дома и гаража будет еще открытый бассейн, еще один закрытый, в пристройке. Дом будет закончен чуть больше, чем через три месяца, а с пристройкой и бассейн к следующей весне. Он идет по дому с Малкольмом, трогает поверхности, слушает, как Малкольм дает распоряжение подрядчику, что надо исправить. Как всегда, он с восхищением наблюдает Малкольма за работой и никогда не устает наблюдать за работой своих друзей. Но превращение Малкольма, самое удивительное из всех, даже удивительнее, чем Вильяма. В такие моменты он вспоминает, как методично и тщательно Малкольм строил макеты своих воображаемых домов, с какой серьезностью, однажды на первом курсе Джей нечаянно, как он уверял, сжег такой макет, будучи под кайфом, и Малкульм был так расстроен и сердит, что чуть не расплакался. Он тогда пошел за Малкульмом, когда тот выбежал из общежития, и сидел с ним на холодных ступеньках библиотеки. «Я знаю, это глупо», — сказал Малкульм, когда немного успокоился, — «но они много для меня значат». «Я понимаю», — сказал он. «Ему всегда нравились дома Малкульма. Он до сих пор хранит макет, который Малкульм подарил ему много лет назад». на его семнадцатый день рождения. Это не глупо. Он знал, что эти дома значат для Малкольма. Они были утверждением его власти, напоминанием, что как бы зыбко ни было все в жизни, есть одна вещь, которая полностью ему подчиняется, где он может выразить все, чего не может выразить словами. «Малкольму-то о чем беспокоиться?» спрашивал Джейби, когда Малкольм почему-либо нервничал, но он понимал, Малкольм беспокоится потому, что «быть живым» значит беспокоиться. Жизнь непознаваема, полна страхов. Даже деньги Малкольма не могут защитить его полностью. Жизнь случится с ним, ему придется держать перед ней ответ, как и всем остальным. Они все искали опору. Малкольм в своих домах, Виллем в девушках, Джейби в красках, он в лезвиях. Искали чего-то, что будет принадлежать только им, за что можно будет держаться в этом страшном просторе и непостижимости мира, в беспощадности его минут, часов, дней. Теперь Малкольм все реже проектирует частные дома, они даже видят его гораздо реже. Белкаст открыл филиалы в Лондоне и Гонконге, и хотя Малкольм сам занимается почти всеми американскими проектами, сейчас он проектирует новое крыло музея в их бывшем колледже, он часто уезжает. но их домом он занимается сам, и ни разу не пропустил и не перенес встречу. Когда они уезжают с участка, он кладет руку Малкольму на плечо. Мэл говорит он, спасибо тебе, это мой любимый проект, Джуд, для моих любимых людей.